за то, что он соблаговолил для меня сделать. Он весьма вежливо отвечал мне, что и впредь намерен пользоваться всяким случаем, чтобы доставить мне удовольствие. Он выразил удовлетворение по поводу того, как я поладил с его племянником и обещал мне поговорить обо мне с этим последним, желая, как он выразился, по крайней мере показать, что мои интересы ему дороги и что вместо одного покровителя у меня их два покровителя. Таким образом, Дон был Тассар, из расположения Кнавара принимал к сердцу мою судьбу. В тот же вечер я покинул меблированные комнаты и поселился у первого министра, где поужинал в своих апартаментах вдвоём с Сепионом. Стоило взглянуть, как мы себя держали. Прислуживали нам дворцовые лакеи, И глядя, как мы за трапезой напускаем на себя солидность и важность, быть может, смеялись в душе над уважением, которое им велено было нам оказывать. Когда же слуги, убрав со стола, удалились, мой секретарь перестал стесняться и принялся болтать всевозможные пустяки, которые подсказывало ему весёлое настроение и окрылившие его надежды. Я же, хотя и довольный блестящим своим положением, которое теперь Только начинал осознавать. Все же не чувствовал никакой склонности им ослепляться. Поэтому, улегшись в постель, я мирно уснул, не отдаваясь приятным мечтам, которыми мог бы занять свой ум. В то время как чистолюбивый Сипион почти не знал покоя. Он провел большую половину ночи, мысленно накопляя богатство, чтобы выдать замуж свою дочь Серафину. Я не успел одеться, как за мною пришли от имени его сиятельства. Вскоре я уже был у графа, который сказал мне, — Ну-ка, Сантильяна, посмотрим, на что ты пригоден. Ты говорил мне, что герцог Лерма поручал тебе составлять докладные записки. У меня тут есть одна, которую я хочу сделать твоим пробным камнем. Я сейчас познакомлю тебя с ее содержанием. Речь идёт о составлении акта, который расположил бы широкие круги в пользу моего управления. Я уже распустил слух, что застал дела крайне расстроенными. Теперь же необходимо воочию показать двору и городу то бедственное положение, до которого доведено королевство. Нужно нарисовать такую картину, чтобы она поразила народ и помешала ему сожалеть о моём предшественнике. Затем ты превознесёшь те мероприятия, кoим я прибег, чтобы сделать царствование короля славным, его владения цветущими, а его подданных совершенно счастливыми. После этих слов граф вручил мне бумагу, содержавшую точное изложение причин, по коим можно было негодовать на прежнее правительство. В ней помнится мне было 10 параграфов, и самый мало важный из них мог встревожить любого доброго испанца. Затем, пропустив меня в небольшой кабинет, соответствующий из его собственным, он предоставил мне работать на свободе. И так я принялся составлять свою записку, возможно, тщательнее. Впервые излагал тяжёлое положение, в котором находилось королевство. Финансы расстроены, королевские доходы отдано в руки от купщиков, флот уничтожен. Затем я указывал на ошибки лиц, управлявших государством при прежнем монархе, и на плачевные последствия, к которым это могло привести. Наконец я изображал королевство в опасности и так резко порицал прежнее управление, что, судя по моему меморандуму, уход герцога Лерме был величайшим счастьем для Испании. Сказать по правде, я, хоть и не испытывал никакой неприязни к павшему сановнику, все же не прочь был отлить ему эту пилюлю. Такова уж человеческая природа. В заключение, после ужасающей картины бедствий, грозивших Испанией, я успокаивал умы, искусно внушая народу блестящие надежды на будущее. Граф Аливарес выглядел у меня поэтому как восстановитель, ниспосланный не небесами для спасения нации. Я сулил золотые горы. Одним словом я настолько пошёл навстречу пожеланиям нового министра, что он, казалось, был изумлён, когда прочёл мою работу до конца.